Немедленно при этом изложил я пред Ринатою и целый план занятий тайными науками, магией, демономантией и девинаторным искусством. Рената выслушала меня очень внимательно, и, как мне неожиданно было это со стороны той, кто первая повлекла меня к миру демонов, объявила мне, что решительно восстает против моего замысла, и не поставить мне на вид с немалой убедительностью всю трудность –